Глава двадцатая. Воссоединение демонической пятерки. Почти на голову возвышаясь над всеми император шагал по залу в ослепительном золотом костюме, украшенном рубинами. С его плеч не спадала и волнами лежала на полу длинная красная мантия, подбитая горностаем. Маска черепа закрывала верхнюю часть лица и переходила в массивную корону с острыми шипами, устремленными вверх. Он вел под руку стройную девушку в длинном белом платье. Темные локоны спускались ей на плечи. Лицо скрывала белая маска, расшитая жемчугом, но Игорь безошибочно узнал в Екатерину. Он впервые видел ее в таком красивом наряде и не мог оторвать от нее взгляда. Она была прекрасна. «Приветствую вас, дорогие гости!» — обратился к собравшимся император. «Я очень рад, что вы откликнулись на наше приглашение. Мы стоим на пороге больших перемен, и именно лучших и сильнейших из вас навсегда войдут в историю нашего мира». «Нового мира!» — торжественно подхватил женский голос. Толпа восторженно зашепталась. За императором следовала дама теней. Ее пышное облачение, сотканное из живых теней, меняло свои очертания, превращаясь в изящные кружева, в которых то и дело вспыхивали красные всполохи. Она шла, гордо вскинув голову, а за ней в виде длинной мантии стелилась клубящая Тьма. В ней можно было разглядеть множество летучих мышей, шевелящих крыльями, неведомые существа с маленькими горящими глазками и на этом живом фоне полыхающие багровые молнии. За фон шпильца с важным видом вышагивала целая вереница уродливых дворфов в длинных до пола плащах они сопровождали мастера зеркал в стеклянных руках тот крепко сжимал на балдашник короткой толстой трости а за ним суетясь карлики несли подол его длинные накидки по которой вверх и вниз бегали стеклянные пауки за мастером зеркал шла дельфина В ее длинных черных волосах сверкали бриллианты. Черное струящееся платье облегало стройную фигуру и, спускаясь длинным шлейфом, скользило за ней по стеклянному полу. Ткань блестела и переливалась, словно змеиная кожа. — Дельфина? — удивилась Бьянка. — Что здесь происходит? — И у всех на груди красные кликоны заметила Хельга. Девчонка заняла место своего отца. Мирская дрянь. — шептал Игорь. Ему была ненавистна презрительная ухмылка дельфины, с которой та поглядывала на других. Но все вокруг почтительно склонили головы, и представителям клана оборотней тоже пришлось присоединиться. Игорь тоже склонился в поклоне, чтобы не выделяться из толпы. Пластилины подошли к возвышению, где стояли приготовленные для них кресла с балдахинами, и поднялись по его ступеням. В этот момент с противоположной стороны зала к ним приблизился повелитель кукол. Дама теней изумленно вскинула брови, но тут же взяла себя в руки и с невозмутимым видом уселась. Катерина осталась стоять рядом с креслом императора, остальные члены демонической пятерки заняли свои места. Внезапно рядом с креслом дамы теней появилась лакосты. Почтительно склонив голову, она, словно статуя, застыла рядом с ней. Варгамор тихо охнул, увидев ее. «Это Динара!» — с печалью в голосе сказала она. «Поверить не могу. Моя несчастная девочка!» Игорь и Бьянко теперь смотрели только на Динару. Та стояла, скрестив на груди руки, и не двигалась. Зеркальная маска не позволяла рассмотреть ее лицо. — Хотите, чтобы она увидела вас? — тихо спросил оттар. Не стоит, — ответила Хельга. — Мы поговорим с ней, но только когда будем одни, без всех этих людей рядом. В лестнице толпились дуарфы и киноцефалы, угрюмо поглядывающие на собравшихся в зале. Никто и не заметил, как среди них появились юноша и девушка. Он был в белой рубашке со стоячим воротником, черном жилете и простых черных брюках. Длинные темные волосы падали на его лоб, прикрывая уши. Глаза у парня были очень необычными, желто-зелеными. Казалось, что они слегка светятся. Игорь напряг память, пытаясь понять, почему лицо этого молодчика кажется ему таким знакомым, И тут его осенило. Он видел этого парня всего несколько секунд в момент открытия портала в зеркале. Шадурская выстрелила ему в спину, а Наташка тогда закричала от ужаса. «Это Кирилл Башаров, а значит, это темнейший!» — в ужасе выдохнул Игорь. Рядом с демоном стояла Наташа и улыбалась самой счастливой улыбкой. На сестре было открытое черное платье, и золотистые волосы пышными волнами спускались вдоль спины. Она была в кружевной маске, но он все равно узнал ее. Катерина тоже узнала, в этом Игорь не сомневался. Весь ее облик выдавал невероятное напряжение, и она глаз не сводила из темнейшего его спутницы. Но Наталья ее пока не замечала, она рассматривала гостей в зале. — Сегодня здесь собрались сильнейшие, — громко воскликнул мастер-зеркал, — и ровно в полночь мы выберем двенадцать самых могущественных, самых умелых из вас, самых сведущих в темной магии. До испытания остается чуть больше часа. Неожиданно он поднял голову и взглянул на прозрачный свод. Игорь и Биенко проследили за его взглядом, но увидели лишь три луны, пылающие в темном небе. «А пока пусть начнется бал!» — объявил мастер Зеркал. Оркестр начал играть громче, и собравшиеся разошлись в стороны, освобождая пространство в центре зала. Несколько пар уже вышли на середину и начали танцевать. Темнейший с улыбкой протянул руку Наташе, и та тут же откликнулась на его приглашение. Они закружились в вальсе, не обращая ни на кого внимания. Игорь, медленно пробираясь сквозь толпу, направился к возвышению с креслами властелинов. Берси протянул руку Бьянке. «Потанцуем?» — предложил он. «Что?» — опешила девушка. «Но я не умею, я тебя научу», — улыбнулся юный оборотень. «Раз нам нужно занять время, почему бы не провести его с пользой?» Бьянка взглянула на Хельгу, та с легкой улыбкой кивнула ей. «Доверься мне!» — Берси мягко взял Бьянку за руку и повел за собой. Девушке не оставалось ничего другого, как подчиниться, и вскоре они уже кружились вместе с другими парами. Игорь продвигался к лестнице. Он поравнялся с созерцателями и заметил, как Андрей вопросительно взглянул на Веру. «Даже не думай», — процедила тасковой зубы. Андрей вздохнул. Рива и Кай рассмеялись. — Вы не подумайте, я умею танцевать, — принялась оправдываться Вера, — но боюсь мой шест вывалится из-под платья. — Тогда пойдем хотя бы съедим чего-нибудь, — предложил Андрей. Вера не стала возражать. Влад окрикнул Игоря. — Куда ты собрался? — спросил воин. — Попытаюсь привлечь внимание Катерины, — ответил Игорь. — Разумно ли это? — нахмурился Влад. Игорь смотрел на Катерину, не отрываясь. Она стояла в пяти метрах от него и пристально следила за Наташей темнейшим. Внезапно, словно почувствовав, что за ней наблюдают, девушка повернула голову и встретилась с Игорем взглядом. Тот молча протянул к ней руку. Катерина взглянула на него, и ее глаза от удивления округлились. Но, узнав его, она с облегчением улыбнулась. Затем бросила взгляд на даму теней, но Та смотрела на повелителя кукол. Тогда Катерина обошла кресло императора, быстро спустилась в зал и взяла Игоря за руку. Они вошли в круг танцующих и вскоре тоже закружились в танце. Поначалу немного неумело, но вскоре оба приноровились к ритму, и их движения стали более слаженными и грациозными. «Я так рада тебя видеть!» — Катерина прижалась к юноше. «Ты не представляешь!» «Очень даже представляю!» — улыбнулся Игорь. «Я тоже рад тебе! Надеюсь, больше ты меня не оставишь! Виной всему император, твой отец!» «Ты знаешь?» — удивилась Катерина. «Все созерцатели знают. Магистр нам рассказал. Но чего он от тебя хочет?» «Это долгий разговор», — прошептала Катерина. «Если вкратце, чтобы я прочла в Тетрагоне заклинание лич и лишила даму теней силы». «Ага, так он на нашей стороне», — удивился Игорь. «Я очень хочу в это верить», — призналась Катерина. Она с улыбкой взглянула на Игоря. «Где то научился так танцевать?» «У меня много скрытых талантов», — тихо ответил тот. Он ловко вел ее в танцы, и Катерина чувствовала себя так легко, словно она парила в воздухе. Девушка скользила по гладкому стеклянному полу, едва касаясь его, а Игорь крепко держал ее, и она знала, что может ему довериться. В этой маске он выглядел очень загадочно и в то же время мужественно. Она смотрела ему прямо в глаза и почему-то не могла оторвать от него взгляда. В нескольких метрах от них кружились Наташа и Темнейший. «Ты их видишь?» — спросила Катерина. «Очень хорошо», — напряженно ответил Игорь. «Как нам вразумить твою сестру? Я поговорю с ней. Мне бы только подобраться к ней поближе и застать ее одну. «Заберем ее с собой?» — «Разумеется», — кивнула Катерина. «Можем сбежать отсюда прямо сейчас». «Нет», — покачала головой девушка, — «бежать не нужно. В этом просто нет смысла. Дамы Теней и остальные все равно отыщут меня. Очень скоро наступит время, когда они откроют портал на землю. Чтобы остановить их, мне придется шагнуть навстречу своим страхам и отправиться с дамой Теней в ее логово. Только так я смогу получить тетрагон и прочесть нужное заклинание». «Этого не может сделать кто-нибудь другой?» — испуганно спросил Игорь. «Нет», — с сожалением проговорила Катерина. «Даже магистру это не под силу. Прочитать ту часть Тетрагона мог бы Корнелиус, но он разбит. Остаюсь только я. Отец популярно мне все объяснил. А если...» — начал было Игорь, но Катерина прижала ладонь к его губам, заставив умолкнуть. «Я была рождена для этого», — печально сказала она. «Знаю, это большой риск». Но мы должны попробовать. Только так их можно остановить. Ты уверена, что твоему отцу можно верить? Он такой же раб, какими были мы в монастыре зеркальных ведьм. Он также хочет освободиться от власти дамы теней и ее сообщников. Отец, лакуста, король Гуарил, все они под заклятием Кристаллиды». Я сумею разрушить эти чары, как сделала это в подземном некрополе, а затем лишу ведьму ее силы и найду способ уничтожить темнейшего. Все это описано в Тетрагоне, поэтому мне одна дорога — во владение Фриды фон Шпильца. Игорь не знал, что на это сказать. Катерина склонила голову ему на грудь, и они продолжили танец, погруженные в свои отнюдь невеселые мысли.